Михаил Назаренко. «Как читать книгу «Нового солнца»» Хорошая история, та, в которой симпатичные трехмерные герои переживают захватывающие и необычные приключения на разнообразном и интересном фоне. Великая история, та, которую утонченный читатель может прочитать с удовольствием, а перечитать с еще большим удовольствием. Джин Вулф. «Солнце гелиоскопа». Часть 1. Книга «Нового солнца» — произведение прославленное и прославленно-сложное. Подобно тому, как Севериан, главный герой книги, ищет и находит ключ к мирозданию, многие читатели пытаются отыскать ключ к роману Вулфа, но в руках у них слишком часто оказываются отмычки, а то и ломики, которые вовсе не помогут разобраться в устройстве конструкции, разве что позволят разбить ее вдребезги. Более того... Вулф принадлежит к тому направлению американского постмодернизма от Набокова до Пинчина, которое, по словам одного критика, создает детективы типа «сделай сам». Читатель вынужден собирать факты и выстраивать одну из возможных фабул без всякой уверенности в том, что истинная версия событий вообще существует. Тем не менее, некоторые общие принципы найти вполне возможно. Часть вторая. Первая. Слепо доверьтесь тексту. Все ответы там. Второе. Не доверяйте тексту ни на грош. Нет, ни на полгроша. Эта штука ненадежная, коварная. Того и гляди, взорвется прямо в руках. Третье. Перечитывайте. Со второго раза вам понравится больше. С третьего еще больше. Да и в любом случае книжки незаметно меняются, пока вы не смотрите. При первом чтении «Покой» показался мне эллигичным мемуаром о Среднем Западе. В роман ужасов он превратился только со второго или третьего раза. Четвертое. Там водятся волки, рыщут услов за спиной. Иногда они проглядывают на странице, иногда ждут, пока вы закроете книгу. Мускусный волчий запах порой заглушен ароматом розмарина. Розмари Вулф – жена писателя, с которой он познакомился еще в детстве. Джин и Розмари прожили вместе 57 лет, до самой ее смерти. Только имейте в виду, что это не нынешние волки, серой тенью, крадущиеся по глухомане. Это огромные древние лютоволки-одиночки, которые могут выстоять против медведя-гризли. Пятое. Читать джинны Вулфа – опасное занятие. Сродни метанию ножей. Можно остаться без пальцев, ушей или глаз. Джина это устраивает. Джин-то и метает ножи. Шестое. Расположитесь поудобнее. Заварите побольше чаю. Повесьте на дверь табличку «Не беспокоить». Начинайте с первой страницы. Седьмое. Умные писатели бывают двух типов. Одни выпячивают свой ум, а другим совершенно незачем его выпячивать. Джин Вулф из вторых. Причем интеллект для него не главное. Главное — рассказать историю. Он умен не для того, чтобы выставить вас дураками, а для того, чтобы вы тоже поумнели. Восьмое. Он там был. Он все видел. Он знает, чье отражение видели в зеркале той ночью. Девятое. Будьте готовы учиться. Нил Гейман из эссе «Как читать Джинна Вулфа». Часть 3 Прежде всего, мне хотелось сотворить что-то крупное. За многие годы до того, как я начал читать научную фантастику в вашем и моем понимании термина, смотри карманную книгу научной фантастики, я вместе с Флэшем Гордоном странствовал по огромной планете Монго. После этого меня нередко раздражало и раздражает до сих пор когда какой-нибудь автор предполагает, что одна простая и единообразная культура может охватывать целый мир. За исключением тех случаев, когда пространство, годное для жизни, чрезвычайно мало, по сути, один остров, а обитает там небольшая популяция, владеющая высокими технологиями. Такая картина представляется мне и невероятной, и скучной. Комбинация прискорбная, но не нередкая. Я же хотел изобразить целое общество и сделать его правдоподобно сложным. Во-вторых, я хотел показать молодого человека, идущего на войну. Я бросил учебу в колледже, попав под призыв, и оказался на Корейской войне. Живо припоминаю медленное движение от гражданской жизни, когда и мои родители, и я сам были уверены, что меня вообще не призовут, до мгновения, когда я услышал вдали пальбу орудий крупного калибра. Валом знаке доблести, романе американского писателя Стивена Крейна о гражданской войне, я нашел похожую историю, подготовка молодого бойца, и хотел написать свою в научно-фантастическом антураже. Два эти импульса вовсе не были в противоречии, они даже подкрепляли друг друга. Моего героя втягивает в битву, словно в водоворот, а тем временем он проходит сквозь общество, которое я хочу описать. Примерно в это время... я посетил круглый стол, посвященный маскарадным костюмам. Как помнится, попал я туда только потому, что беседовал с Бобом Такером, почетным гостем этого конвента, забыл какого. От Отчего-то он должен был присутствовать на круглом столе и попросил меня пойти с ним. В числе участников были Кэрол Резник и Сандра Мизл. Я сидел, слушал инструкции, как получить первый приз на маскараде, чего я вовсе не собирался делать, и хандрил из-за того, что в «Моих героев», кажется, никто и никогда не переодевался. И, разумеется, я стал придумывать персонажей, которые хорошо сгодятся для такой игры, героев в простых и выразительных костюмах. Одним из них оказался палач. Черные брюки, черные сапоги, голая грудь, черная маска. Мрачная фигура, олицетворение боли и смерти, несомненно, оказывает сильное эмоциональное действие, но не всегда легко сказать, какое именно. Тогда я еще не читал «Волхва», роман Джона Фаулза, так что идея пришла не оттуда. Впрочем, откуда бы она ни явилась, я вполне сознавал не только ужас, пытки и казни, но и то, как ужасно, когда тебя заставляют быть палачом и казнедеем. Агностики от Сахи любят говорить, что существование боли опровергает или, по крайней мере, служит опровержению бытия Божия. Мне же казалось, что легче обосновать точку зрения, согласно которой боль доказывает или служит доказательству реальности Бога. Агностики заявляют, что боль возникла в результате слепой эволюции, дабы мы избегали телесных повреждений. Против этой теории можно выдвинуть два довода. Первый. Стоит поразмышлять несколько минут, и вы придумаете с полдюжины лучших способов добиться того же результата. Один из них – разум, который также эволюционировал, Но чем более разумно существо, тем сильнее оно может ощутить боль. вот второй. Этот механизм, как правило, не работает. Люди прыгают на мотоциклах через фонтан во дворце Цезаря, отеля в Лас-Вегасе. Собаки бегают за машинами. Боль и вправду действует как мотиватор. Но совсем не очевидными путями. Она ответственна за сочувствие и жестокие розыгрыши людей, которые не верят, что Бог допустил бы существование боли, Она заставляет думать о Боге. Тысячу раз было сказано, что Христос умер под пыткой. Многие из нас так часто читали, что он был скромным плотником, что при этих словах начинает подташнивать. Но, кажется, никто не заметил, что орудиями пытки были дерево, гвозди и молоток, что человек, сколотивший крест, несомненно, тоже был плотником, что человек, вбивавший гвозди, был в той же мере плотником, что и солдатом, что и палачом. Очень немногие замечали, что хотя Иисус был скромным плотником, только об одной вещи сказано, что он сделал ее своими руками. Это не стол и не стул, а бич. А если Христос знал не только боль пытки, но и боль палача, мне кажется, так оно и есть, тогда мрачная фигура Казнедея может стать героической и даже святой, подобно Христам, которых вырезают в Африке из черного дерева. И, наконец, Я хотел рассказать историю о новом варварстве. Одна из самых мудрых фраз, которые мне доводилось слышать, принадлежит Дэймону Найту, и сказана она была о научной фантастике 30-х годов. Мы прожили их будущее. Именно так. У нас были телевизоры и космические полеты, и роботы, и механические мозги. Идет бешеная разработка лучевого оружия, которое так любил Флэш, когда не размахивал мечом. и, возможно, лет через десять оно заработает. Задача современной научной фантастики описывать не слегка продвинутый сегодняшний день, а подлинное будущее, время, которое радикально не похоже на современность, но из нее произрастает. Очевидно, таких будущих несколько. Есть то, в котором человечество возвращается в море за новыми источниками пищи и сырья. Есть то, в котором все мы гибнем. Я решил, что мрачной фигуре которую я вообразил, и ее странствию навстречу войне, наиболее соответствует будущее ничего не делания. Человечество прильнуло к своей древней родине, континентам Земли и ждет, когда деньги, наконец, закончатся. Джин Вулф из эссе «Гелиоскоп». Часть 4 Джин Вулф начал работу над книгой «Нового солнца» в 1975 году. Будучи автором четырех романов, два из которых еще не были опубликованы, а закончил почти через семь лет, осенью 1981 -го. Как нередко случается, зерно замысла было сравнительно скромным. Вулф хотел написать повесть для серии антологии Дэймона Найта «Орбит». Большую, но повесть в 40 тысяч слов, то есть в 10 раз короче окончательного текста. История эта называлась «Орбит». «День святой Катерины» и по содержанию примерно соответствовала главам с седьмой по 12 «Тени палача» первого тома книги. Главным героем был ученик гильдии палачей, нарушивший ее писанные и неписанные правила, а действие происходило в сверхдалеком будущем, примерно через миллион лет после нашего времени. «Было время», — вспоминал Вулф. когда я мог положить руку на обложку истрепанного пейпербека «Умирающей земли» Джека Вэнса и ощутить, как магия просачивается сквозь картон. Туржан Меирский, Лайон Странник, Тсаис, Чан Неминуемый. Никто из моих знакомых даже не слышал об этой книге, но я знал, что она лучшая в мире. Как и у Вэнса, в мире Вулфа достаточно развитая наука неотличима от магии, с одной важной оговоркой – магии, как таковой в книге, нет вообще. максимум экстрасенсорные способности и подлинные чудеса имеют прямое отношение к метафизике, а не волшебству, чтобы не понимали под этим словом. В одном интервью Вулф заметил, что Ивэнс и он сам многим обязаны рассказам Кларка Эштона Смита. Вероятно, именно к Смиту отходит некромантическая линия книги Нового солнца. Тут и начинаются проблемы перевода. Мир, где происходит действие книги его обитатели, как правило, не используют слово «планета», называется «Урф», что по произношению совпадает с «эрф», «земля». Стало быть, земля или что-то в этом роде. Но две другие планеты той же системы именуются «Верданди» и «Скульд», а значит «Урф» — это «Урд», третья Норна, богиня судьбы в германо-скандинавской мифологии. Оба значения, увы, никак не передать, и в этом издании мы выбрали второе — поскольку любой читатель довольно скоро понимает, о какой именно планете идет речь. Призовые очки тому, кто раньше всех догадается, на каком континенте живет Севериан. Но вернемся к повести. Финал ее должен был стать совсем иным, нежели в книге, но Вулф до него так и не добрался. Ему казалось, что придуманный им мир заслуживает большего внимания, а значит, Севериана стоит отправить в странствие. К тому времени, когда автор вместе с героем дошел до стены города Несс, книга по объему уже равнялась среднему роману. Вместо того, чтобы закруглить сюжет, я начал с полдюжины новых, и не меньше Севериана был изумлен появлением Доркас. Розы возникают в моих историях, независимо от того, сажал я их там или нет, и уже с первых глав они росли в трещинах Нессских стен. Очень хорошо. Я напишу трилогию. Через три с лишним года... Трилогия была в черне закончена, но третий том оказался куда больше предыдущих. Вулф попросил своего литагента Вирджинию Кит спросить редактора Дэвида Хартвилла из Pocket Books, как он отнесется к такому неравновесию. Она смягчила его ответ, но, подозреваю, тот был непечатным. По счастью для Вулфа, он заранее продумал запасной вариант — разделить последний том на два и расширить оба. Против театрологии Хартвилл ничего не имел. И Вулф принялся за дело. Когда все четыре тома прошли две черновые стадии, он стал доводить до ума каждый из них последовательно. И в результате «Цитадель Автарха», например, была опубликована в пятой редакции. Так что, если вам, читатель, что-то покажется лишним или непонятным, будьте уверены, это замысел, а не авторский недосмотр. Но приключения книги не окончились. Многих сбивает с толку ее финал, В недоумение пришел и Хартвилл. Он потребовал, чтобы Вулф написал еще абзац-другой с и рассказал, чем же все, черт побери, кончилось. Вулф справедливо полагал, что абзаца-другого не хватит, и вообще история, которую он хотел рассказать, уже завершена. Какое-то время редактор и автор орали друг на друга, по крайней мере, если верить Вулфу, а потом решили, что первый напечатает книгу, как она есть, а второй со временем напишет продолжение. «Урт нового солнца» появилась лишь в 1987 году, через четыре с лишним года после публикации последнего тома книги. Поскольку Хартвилл ушел в издательство «Тор», а «Покетбукс» и «Фантастику» больше не собирались печатать, и популярного автора отпускать не хотели. Но и эту проблему удалось решить. Так что четырехтомная книга «Нового солнца» и ее продолжение «Урт нового солнца», которые без первых четырех романов читать нельзя – А их без него можно и, как многие полагают, нужно, составляют своеобразную идеологию. Прошло еще несколько лет, и Вулф написал вторую идеологию «Четырехтомную книгу Долгого Солнца» и «Трехтомную книгу Короткого Солнца». Их события предшествуют книге «Нового Солнца», но читать весь цикл лучше в порядке написания. Часть пятая. Первое, что бросается в глаза читателю книги, это огромное количество необычных, экзотических или архаических слов. Вулф гордится тем, что ни одно он не выдумал, хотя многие вводил не в основном значении, а иногда и допускал ошибки. Я использовал странные слова, чтобы передать ощущение странного места в странное время. Некоторые фены готовы стерпеть любую галиматью, лишь бы это была галиматья, но пусть только трудяга автор отважится ввернуть вполне уместное слово «эпопт» и... Но лучше мне остановиться... пока пишущая машинка не заржавела от слез. Смысл этих слов можно найти в хорошем словаре, в Википедии, Гугле, а лучше всего в справочнике «Лексикон Урсус». Но, как правило, их значение примерно ясно из контекста. Такое оружие, такая одежда, а если не ясно вовсе, значит так и задумано. Читающим книгу в переводе несколько сложнее. Вулф учитывает, что многие латинские и греческие корни вошли в английский язык. Примерно так же дело обстоит и с именами. Основной принцип аномастики книги, по словам Вулфа, как названо, то и есть. Обитатели Содружества, как правило, носят имена христианских святых. Чудовища названы в честь чудовищ. Инопланетяне – в честь малоизвестных богов и ангелов. Иногда имена служат подсказками. Обращая на них внимание, читатель может куда быстрее севериана сообразить, кто такие Доркас, буквально Серна, смотри девятую главу «Деяния апостолов», или «Доктор Талос». Названия глав более важны, чем обычно в романах. Севериану кажется, что на монете, данной ему водолом, изображено лицо женщины. Но стоит вернуться к началу главы... Часть шестая. Книга «Нового солнца» — безусловно, постмодернистский роман, но даже для постмодернизма он необычен. С одной стороны... Модель текста и мироздания вполне привычна и узнаваема. Да, Урт — это земля после конца истории. Да, культура исчерпала себя. Многое мои испробовали, но все впустую, — говорит старый автарх. И мир существует на ее перетасованных обломках, которые можно лишь иронически переосмыслять. Прямых и косвенных отсылок у Вулфа действительно множество. Пруст, столь любимый Вулфом, что он начал роман «Роман». пятая голова Цербера, прямой цитатой из «По направлению к Свану», «Кавка», «В исправительной колонии Борхес», «Вавилонская библиотека», «Книга вымышленных существ», «Фунис», «Чудо памяти» и другие, «Мервин Пик», «Гармингаст», не говоря уж о мифах, сказках и религиозных писаниях. Сказание об ученом книжнике и его сыне, вставная история из второго тома, соединяет миф о Тисее, вполне очевидно, Кругу развален Борхеса, менее очевидно, и подлинный эпизод гражданской войны в США, сражение броненосцев Монитор в сказке «Чудовище Минотавр» и Вирджиния в сказке «Страна дев». Сказка о мальчике по прозванию лягушонок из третьего тома отождествляет Моисея, Ромула и Маугли, прибавляя к мифу и сказке историю Дня Благодарения, откуда в текст Вулфа пришел дикарь по имени Скванто. Многие критики, желая доказать, что Вулф не просто какой-то там фантаст, а настоящий писатель, особенно упирают на то, что Севериан, как и подобает в постмодернистской литературе, является ненадежным рассказчиком. Конечно, в 70-е годы этот прием еще не был так затрепан, как сегодня, но подлинные литературные достоинства книги в ином, хотя бы потому, что Севериан как рассказчик вполне надежен, Насколько вообще может быть надежен любой рассказчик? А Вулф явно полагает, что не очень-то. Севериан несколько раз повинен в умолчании. Он время от времени старается интерпретировать события в свою пользу, но за единственным и важным исключением не лжет и не пытается лгать. Как правило, он честно излагает свою историю, как она ему виделась. Другое дело, что обычные для него вещи — «Зеленая луна», Звезды, видимые днем, или горы, все до единой превращенные в гигантские статуи, он упоминает мимоходом, полагая их вполне банальными. Здесь читателю стоит быть повнимательнее. То же касается и пресловутых загадок текста. Раскапывать их не надо. Все, что по-настоящему важно, рано или поздно будет объяснено, причем прямым текстом, нужно это лишь заметить. Так, например, тайну гильдии палачей, в которую северяна посвящают в начале первого тома, Он раскрывает нам в начале третьего. Порой читатель должен соотнести сведения, данные в разных местах книги. Атриум времени и последняя обитель имеют одинаковую природу. Почему и попасть в них можно лишь одним путем, вне которого они просто не видны? Что не сказано прямо, не принципиально важно. По сути, из ключевых моментов книги только два не разъясняются в ней самой. Что за крылатое существо Севериан увидел в книге Автарха, и что произошло с Хильдегрином в Каменном городе. Потому-то Вулф именно эти эпизоды и рассматривает так подробно в Урт Нового Солнца. Мир не только Урт, но и наша Земля — странное место в странное время, и читатели должны быть начеку. Часть 7 Но, повторяю, все это типичные черты постмодернизма, и Вулф тут следует путем Набокова. Необычность книги связана с тем, что Вулф — католик, причем практикующий, Он ходит в церковь, исповедуется и подходит к причастию. Книга «Нового солнца», как писатель не раз подчеркивал, содержит импликации его веры. Джин Вулф написал сочинение в жанре, который настолько вышел из моды, что я опасаюсь, не отпугнет ли читателя его название. «Аллегорический христианский роман», а позднейшая книга «Долгого солнца» — столь же отчетливое житие святого. На случай, если я прав, в своих опасениях, меня бы отпугнуло, сразу уточню. Речь идет не о той аллегории, которую отвергал Толкин и практиковал Клайв Стейплз-Льюис. Во всей книге есть лишь два эпизода, которые имеют смысл только в прямом соотнесении с Библией – «Превращение воды в вино» и «Встреча Севериана с Тифоном». На остальных сотнях страниц Вулф делает примерно то же, что ровно тремя веками раньше «Джон Баньян в пути паломника», рассказывает историю о странстве души. Когда Вулфа спрашивали, а Севериан это Христос, он терпеливо отвечал, не Христос, а христианин, то есть тот, кто пытается уподобиться Христу. На уровне фабулы книга нового солнца предстает набором разрозненных сцен, многие из которых никуда не ведут. Одни существа, встреченные с Северианом, не только не появятся больше, но даже и не будут упомянуты. Другие же неожиданно возникнут через том-другой. Причина проста. Не столь важно, как тот или иной эпизод продвигает сюжет. Важно, что происходит с Северианом, что готовит его к той роли, которую он принимает в финале. Поэтому главный вопрос книги «Нового солнца» вовсе никто «Сестра Севериана» и тому подобное. А сестра Севериана — ведьма Мэрин. Фэнны догадались. Вулф сказал, скорее всего, да. И это совершенно не важно для романа. А действительно ли за всеми событиями стоит воля предвечного? Для Вулфа ответ, несомненно, «да». А для читателя? В том и заключается своеобразие романа. Это постмодернистский христианский текст, где и герой, и читатель должны совершить прыжок веры, потому что любое утверждение, любой вывод могут быть поставлены под сомнение. «Вседержитель от нас бесконечно далек», — сказал ангел, «и таким образом бесконечно далек от меня», Пусть даже я парю куда выше, чем ты. а его воля мне, как и всем остальным, остается только догадываться». Поэтому вполне возможно, так сказать, атеистическое прочтение идеологии, представленное в книге Питера Райта «Наблюдая за дедалом». Все, что происходит с северианом, лишь манипуляции нескольких групп инопланетян, которые действуют в своих интересах и о воле Вседержителя, если он существует, не имеют представления. Вулф-католик, и именно поэтому изобразил не мессию, а одураченного псевдо то есть, собственно говоря, антихриста. Логично? Да. обесмысливает книгу? Как мне кажется, полностью. В романах не раз возникает образ Севериана и других героев, как актеров чужой пьесы, марионеток, которыми управляет незримая длань. На фабульном уровне длань инопланетная, безусловно. Но, как сказано у Перевина, вся фишка в том, что сознание Будды все равно находится в руках Аллаха, или, применительно к данному случаю, фишка в том, что путь севериана, палача, прелюбодея, убийцы, есть путь христианина, в любом случае направляемый предвечным. Кто приходил к блудницам и мытарям? Вот именно. Для контраста, милый старик – Повествователь покоя 1975 года оказывается убийцей и вором, да еще и призраком, который не осознает, что умер, не может даже себе признаться в преступлениях, не может принять Христа, и поэтому обречен переживать свою жизнь в воспоминаниях снова и снова. В эссе «Гелиоскоп» Вулф напоминает, единственный предмет, о котором мы точно знаем, что его сделал Христос, это бич. Так как же тогда, спросили писатели однажды, Как же понимать название первого тома? «Тень палача». «Севериант подмастерье гильдии палачей лишь тень вышнего пыточника?» «Нет», — ответил Вулф. «Палач стоит перед осужденным, закрывая от него солнце, то есть бога, и превращается в сатанинскую фигуру». Между тем, одни критики, Дэвид Уингроуф, восприняли «Тень палача» как типично фэнтезийное название, остались довольны и прочитали роман соответственно. Другие, Джон Клют, восприняли название также и остались недовольны, потому что прочитали роман не как героическое фэнтези и справедливо. Сам Вулф, к примеру, определяет жанр книги как научное фэнтези, научно-фантастическую историю, рассказанную с точки зрения фэнтези, с его привкусом. Итак, палач – сатанинская фигура. Но в финале «Цитадели Автарха» взгляды Севериана чрезвычайно близки к мировоззрению Вулфа, как утверждал сам писатель. Впрочем, он и о герое покоя говорил, у нас похожие души. Значит, и эту тьму он в себе нашел. Смысл романа – один из его смыслов. В движении между двумя точками. От палача, затеняющего солнца к палачу, его приносящему. Потому-то и финал, возмутивший Дэвида Хартвилла, именно таков. Повторю то, что говорил в самом начале. Перед вами книга типа «Сделай сам». Постмодернистский метанарратив о сомнительности любого нарратива, христианская притча, история лжемессии, нестандартная героическая фэнтези об умирающей земле. Все вместе? Дорога сия нелегка, предупреждает Севериан. Примечание первое. Сюжет не ненаписанной повести, из которой выросла книга Нового Солнца. Севериан, ученик палачей, встречается с прекрасной узницей Теклой и влюбляется в нее. Имя Текла – Конечно, надо транскрибировать как Фёкла, но аристократку Фёклу нашему читателю представить трудно. Сладкозвучнейшие греческие имена, каковы, например, Агафон, Филат, Феодора, Фёкла и прочие, употребляются у нас только между простолюдинами, заметил Пушкин в примечании Конегину, извиняясь за то, что дал героине типично крестьянское имя Татьяна. Он становится подмастерьем на День Святой Катерины, разумеется, но продолжает связь с стеклой В конце концов, она умоляет его помочь ей покончить с собой, и Севериан оставляет в ее камере нож. Увидев, как кровь течет из-под ее двери, он сознается в том, что совершил. В конце концов, обратите внимание на Лакуну, Севериан становится мастером гильдии. Все в безопасности. Гильдия была вынуждена простить его, и он сам почти простил себя. И тут он получает письмо от Теклы. Самоубийство было лишь трюком, позволившим освободить ее без лишнего шума. Вскоре Теклу реабилитируют и вернут на прежнее место в обществе. Она утверждает, что все еще любит Севериана, хотя, возможно, на самом деле лишь чувствует вину за то, что так его использовала. Она приглашает Севериана присоединиться к ней. Что ему делать? Как честный человек и патриот, а он и то, и другое, Севериан обязан донести обо всем. Но тогда позор падет и на него, и на гильдию, а Текла почти наверняка умрет. Если Севериан выполнит ее просьбу, то воссоединится с ней. Но он станет парией, а сейчас он обладает властью и уважением в своем узком кругу. Возможно, станет парией и она, а значит, вероятно, рано или поздно возненавидит его. Если Севериан просто сожжет письмо и оставит его без внимания, Текла возненавидит его куда раньше – а тому времени она будет обладать большим политическим влиянием и сможет шантажировать других мастеров гильдии. Незачем говорить, что я знаю решение этой проблемы, но оставлю его в качестве упражнения для читателей. Джин Вулф из эссе «День святой екатерины Примечание второе. Манвантары. Спойлеры ключевых сцен книги и урт «Нового солнца». На протяжении всей книги «Нового солнца» читатель полагает, что урт – Это сверхдалекое будущее Земли. Собственно, в заметке о переводе, завершающей первый том книги, это сказано прямо. Тем не менее, в интервью после выхода романа Вулф не раз повторял, что Севериан жил в предыдущей версии, ман в Антаре нашей Вселенной. Почему он передумал? Остается лишь гадать. Но самая вероятная версия такова. Вулф вспомнил, что Господь дал клятву больше не насылать потоп на все сущее. Бытие 8.21.22 Между тем, превращение Урт в Ушас именно потопом и сопровождается. Мы знаем, что в космологии Вулфа в каждой новой итерации мироздания все сущее продвигается вперед на едва заметный шаг. Христос родился единожды. Это важнейший богословский постулат. Значит, во вселенной Севериана его не было. А вскользь помянутый термин Теоантропос относится не к Богу-человеку, но, скажем, к героям как потомкам богов и людей. Севериан — Предуготовление Христа, как Ветхий Завет предуготовлял новый, и, возможно, именно принесенное палачом спасение мира, создало ту полноту времен, благодаря которой в новую вселенную и пришел Сын Божий. Модель стройная, но текст книги ей сплошь и рядом противоречит. Всего один пример. Иона цитирует Алису в Зазеркалье. В нашем мире ее написал преподаватель колледжа Христа, Крайст Чорч. А в мире Севериана Кто? Оставляю и этот важнейший аспект текста на усмотрение читателя.